Проходящий контроль, мужик. «Да нет, не нужно, у меня у самого этого добра чемодан». Один мужик загорал с сыном на пляже, а теща купалась. Вдруг она стала тонуть. «Смотри, папа!» — закричал сын. «Бабушка рукой машет!» «Что ж ты сидишь, сынок? Помаши ей на прощание!» Сидят парень с девушкой на скамейке. Парень говорит. «Дорогая, можно я позволю себе небольшую шалость?» «Можно, — говорит, — вздохнув девушка и зажмуривается. Но вот и все. И совсем не пахнет, правда?» Сидит мужик, ловит рыбу. Вдруг всплывает американская подводная лодка. На мостике появляется капитан. Мы где находимся, дружище? Пошел нах! Капитан в лодку. Ребята, мы в России! Муж спрашивает жену. Ну, как ты сходила в гости? О, это был прекрасный вечер. Петровы попросили меня спеть, и я спела им романс. Молодец. Ненавижу этих Петровых. парикмахерской сидит молодой человек с с о ч е й длинными волосами. Вокруг него ходит парикмахер с магнитом и водит им над головой клиента. У вас что, новый способ стрижки? Нет, просто я ищу ножницы. Д'Артаньян вызвал Илью Муромца на дуэль, и мелом поставил ему на груди крестик. «Зачем это?» — спрашивает Илья Муромец. «В этом месте я тебя проткну. Добрыня, обсыпь его мелом». п р х о д и т мужчина в магазин и спрашивает, у вас трусы есть? Нет, — отвечает п о д а в щ и ц а а в продаже? На остановке трогается автобус с открытыми дверями. За автобусом бежит мужчина с арбузом, машет рукой. И что-то кричит, автобус едет под уклон и прибавляет ход. Мужчина падает, арбуз в куски, пассажиры помирают от смеха. Мужчина вскакивает, продолжает что-то кричать и бежать. Одна дама высовывается из окна и кричит ему, мужчина, мужчина, перестаньте бежать. Мы тут от смеха уписались. Сейчас укакаетесь, я водитель автобуса. Пассажиры... Садятся в самолет. Среди них молодой человек с синяком под глазом и в одних трусах. Один из пассажиров подходит к нему и говорит, послушай, а ты по приличии не мог одеться. Ты понимаешь, я невезучий. Вот сейчас только вышел из дома, на меня напали, обокрали и раздели. Один билет только остался. Они садятся в самолет. Их места оказались рядом. Невезучий продолжает разговор. Вот посмотришь, до места не долетим, я ж невезучий. Выходит стюардесса и говорит, просьба не паниковать, наш самолет падает в океан. Сейчас вам выдадут спасательные жилеты и свистки для отпугивания акул. Ну вот, что я говорил. А теперь или жилет попадется дырявый, или акула глухая. Новый раздел книги, который называется «Короткие анекдоты». В магазине «Синька есть»? Есть. Какого цвета? Ваши права. Права? Неужели вы их потеряли? Ведь я их отдал вам на прошлой неделе. Гномик в аптеке. Дайте мне, пожалуйста, пирамидон. Вам завернуть? Нет, я так покачу. В аптеке? Нет, нет, нет. Чтобы купить мышьяк, нужен рецепт с печатью. Одной фотографии вашей тёщи недостаточно. На могильной плите надпись «Спи спокойно, дорогой Гиви». Факты не подтвердились. Ты никогда не бывал в Самаре? Нет, никогда. Тогда ты должен знать мою сестру, она тоже никогда там не бывала. Мама, скажи, как тебе удалось отучить папу грызть свои ногти? Очень просто. Я спрятала его вставную челюсть. Пожилого официанта спросили, какова самая заветная мечта в его жизни. Он отвечает, чтобы все гости ели и пили дома, а чаевые присылали по почте. Новичок на рыбалке. Что это значит, сосед? Видите, поплавок почему-то все время тонет. Сидите спокойно. Это бракованный поплавок. Выходя из ресторана, жена тихо говорит мужу, «Нет, ты сошел с ума. Дал гардеробщику десять рублей».